Глава 34. Кора. Финна выпустили из тюрьмы, и, собираясь ехать за ним, я перебираю все способы, которыми могу его убить, поскольку теперь нет ни единого шанса, что какой-нибудь заключенный, неравнодушный к офисным работникам среднего возраста, зарежет его в тюрьме. Я могу отвезти его куда-нибудь в глушь, и с каждой милей он будет все больше паниковать, снова и снова задавать вопрос, куда я его везу, пока, наконец, не выпрыгнет из машины прямо на шоссе и не попадет под грузовик. Мия прерывает мои фантазии. «Мам!» «Что? Э, почему ты кричишь?» «Я тебя звала!» «Мама Энджи Хиллиард узнала от Бэви Нильсон, что папа в тюрьме!» «Какого черта? Он же в три часа должен отвезти меня на футбол!» Возмущается она. «Эээ... и отвезет. Я как раз собираюсь его забрать. И что за выражение? Веди себя прилично!» «Он что, напился?» «Что-что? Его арестовали, потому что он напился?» «Нет, нет, конечно нет. С чего вдруг ты так решила?» «Он много пьёт. Не знаю, а за что ещё?» «Нет, возникло недопонимание. Я позже объясню. Мне пора. Но не волнуйся. Папа будет дома вовремя и отвезёт тебя». Когда я выхожу из дома и щёлкаю брелоком, чтобы открыть багажник, то вижу на другой стороне улицы Гранта. Он вытаскивает заднего сиденья чемодан на колёсиках и захлопывает дверцу машины. Закидываю в машину вещи, прикрываю ладонью глаза от солнца и окликаю его. «Доброе утро!» Он вздрагивает от неожиданности. «Доброе утро, Кора!» Здоровается Грант, подходя ко мне. Пейт собиралась в общих чертах рассказать ему, что случилось, и, видимо, он еще до сих пор потрясен. Не сказать, чтобы я сильно удивилась, увидев его, но, если честно, не ожидала увидеть с чемоданом. Хотя это совершенно не мое дело. Грант смотрит на дом Лукаса. просто какое-то безумие. Пейдж рассказала, что ты спасла жизнь этой женщине». Он кивает на тот дом, имея в виду Николу. «Ничего об этом не знаю. Наверное, даже представить не могу, как ты был потрясен, когда узнал про Эйвери и... Как ты?» Грант улыбается, и солнце отражается в его темных глазах, отчего они сверкают. «Впервые за целый год». «Несмотря ни на что, я ужасно рад. Да. Хорошо». Говорю я, хотя и не уверена, что искренне. Конечно, искренне. Вот только когда я смотрю на него, не как на мужчину, которого целовала и с которым так сблизилась, с кем могла бы сбежать, если бы всё пошло по-другому, а как на соседа, мужа-подруги, совершенно недоступного для меня. Внутри что-то болит. Я как будто отрываю от себя кусочек. Вот это чувство и называется безнадёжностью — Я указываю на его чемодан. «Куда-то собираешься?» — шучу я. Грант переводит взгляд на свой дом, потом обратно на меня. В его глазах доброта, а не жалость. Возможно, к этому примешивается извинение за то, что было между нами. Я точно не знаю. Зато знаю, что он скажет дальше. «Нет, на этот раз я остаюсь. Въезжаю обратно», — говорит он, а я киваю и закрываю багажник. «Мне хочется хлопнуть им». но он закрывается автоматически с тихим щелчком. Какое разочарование! «Отлично!» — выдавливаю я. «Рада за тебя!» Мы взмахиваем руками в неуклюжем прощании. Грант идет в дом, а я сажусь в машину и еду забирать своего мужа, серийного изменника. По дороге через город я жду, что меня охватит печаль из-за потери того, что никогда мне не принадлежало, и я почувствую сокрушительный удар Но почему-то этого не происходит. Проехав несколько миль, обнаруживаю, что настроение даже улучшилось. Я представляю, как захожу сбитой в логово фина, разбиваю его игровую приставку, 80-дюймовый телевизор и золотые безделушки. И это не просто фантазия. Нет, не сбитой. Я могу взять его клюшки для гольфа, той, что поменьше, можно вдребезги разбить бутылку виски сорокалетней выдержки. а широкой раздербанить сукно на мерзком бильярдном столе. Ох, я чувствую, как... Нет, это не поможет собраться. Наверное, хорошо, что у нас с Грантом ничего не было. Так мне гораздо приятнее узнать, что он возвращается к Пейдж. Неважно, через какой ад она заставила его пройти, он ждал. Он знал, что ею движет страшная боль и продолжал любить. Это и есть настоящая любовь. Это внушает мне надежду. Я с удовольствием представляю, как фин на ходу выпрыгивает из машины, но держусь только благодаря упорству Гранта. Когда я подъезжаю к тюрьме, мне все еще не верится, что это моя жизнь, и я с каждым днем все больше привыкаю к этой невероятной ситуации. На прошлой неделе я проводила ярмарку поделок для девочек-скаутов, а теперь кто я? Совсем другой человек. Вот кто. Прежде чем Фина отпускают, приходится ждать и заполнять бумаги. Когда открывается дверь и выходит Фин, полицейские ведут себя так, словно делают мне одолжение, воссоединяя нас или что-то в этом роде. Мне хочется поднести ладони рупором ко и заорать «Можете оставить его себе!» Я едва сдерживаю смех, до того это забавно. «Может, потому что так вновь...» Отчаянная потребность цепляться за мужа не просто растворилась, а превратилась в нечто жесткое и горькое. Именно такой мне и следовало стать уже давно. И это так бодрит. фин выглядит осунувшимся и исхудавшим. Взгляд остекленевший, подбородок за пару дней зарос щетиной, от него странно пахнет, но мне его не жаль. фин дергает плечами в мою сторону, как будто хочет обнять... Только на мгновение. Он наверняка видит, что я не собираюсь обниматься и приехала только забрать его и ввести в курс дела, потому что история, которую я ему скормила, понадобится ему позже, когда дело дойдет до суда. Холодным ясным утром мы молча идем к машине и проезжаем несколько миль, пока он, наконец, что-то произносит. «Так ты собираешься объяснить, что вообще происходит?» «Я уже говорила, когда навещала, и ты ведь на свободе, верно?» Ты сказала, что это сделал Лукас. Серьезно? У меня было такое чувство, будто ты совершенно светел из катушек. Я не знал, что думать. И вдруг с меня снимают все обвинения. Это правда он. Но надо было избавиться от косвенных улик, указывающих на тебя. Так что ты, в сущности, не наврал. Просто подтвердил истину. Не волнуйся. Против него куча улик. «Значит, ты сделала все это ради меня?» Спрашивает фин «Я не могу сдержать смех». «Нет, не ради тебя. Ни чуточки. Просто такова правда». Он хмурится, вздыхает и отворачивается к окну. «Погоди, куда мы едем?» — напряженно спрашивает фин «На секунду я снова представляю, как он на ходу выпрыгивает из машины. Или нет, лучше я вытолкну его. Я улыбаюсь». «Что такое?» — снова спрашивает он. «Я отвезу тебя к Джерри Такеру». «Я уже ему позвонила. Ну, то есть я позвонила его бывшей жене, и она сказала, что вы вдвоём любите шляться по ночным клубам. Забавно, но я всегда считала, что вы с Джерри приятели по гольф-клубу. Я вообще не знала, что люди за тридцать ходят в ночные клубы. Ну да ладно». «Я собрала тебе пару сумок с вещами, так что останешься там», говорю я спокойным, будничным тоном. «Ах да, твою машину я тоже перегнала, чтобы...» «Три ты мог отвезти Мию на тренировку». «Или я могу остаться в собственном доме? Хватит уже этого дерьма, Кора!» «Интересно, фин и в самом деле думает, будто живет в какой-то параллельной вселенной, где я прощу его только потому, что он не убийца и все вернется на круги своя?» мне не приходится произносить фразу брачный договор я просто одной рукой достаю с заднего сидения конверт с документами о разводе который составил мой адвокат фин даже не открывает его увидев фамилию адвоката он швыряет конверт обратно на заднее сиденье ты все всегда понимаешь неправильно да чуть ли не кричит он когда я сворачиваю в квартал где живет джерри точно соглашаюсь я не вступая в спор как бы фин не пытался меня втянуть «Ты считаешь, я что, убийца?» «И засунула меня в тюрьму, потому что разозлилась?» «И кто из нас псих? У меня всего лишь был роман!» у <звы> <звы> добавляю я. «Что-что?» «Во множественном числе. Романы!» «Господи, Кора! Тебе не кажется, что всё это немного чересчур?» «Это ты подстроила арест Лукаса?» «Кто разозлился на него?» «Ну ладно, всё равно ничего не вышло. Его уже выпустили». «Скажи, кого ты со своим кружком безумных ведьм посадишь следующим? Чью жизнь разрушишь?» «Ради извращенного удовольствия». Теперь фин уже кричит. «Я резко бью по тормозам перед домом Джерри». «Что?» Ору я так же громко. «В смысле? Ты сказал, что Лукаса выпустили? О чем ты? Его арестовали вчера вечером по серьезному обвинению». «Ага. А утром он все организовал, и его отпустили под залог». Насколько я слышал, за два миллиона долларов. Так что вы хорошо поработали, ведьмочки. Испортили жизнь еще одному мужику. фин пытается продолжить, но я наклоняюсь над ним, открываю пассажирскую дверцу и выпихиваю его. Плюхнувшись на тротуар, он хлопает дверцей и поднимает руки. «Мои вещи!» — вопит он, когда я трогаюсь с визгом шин. Но времени нет. Я звоню Пейдж. Она не отвечает. Звоню Николе. Не отвечает. Боже мой, Лукас на свободе. А вдруг он знает, где она? Звоню в полицию и надеюсь, что успею вовремя.